Ну что же, посреди комнаты с непонятными вещами стояла огромная, куда более непонятная вещь. Подсвеченный изнутри огромный ящик с множеством мигающих огоньков и бегающими по черному блестящему корпусу символами и надписями на незнакомом языке. Этот ящик походил на... Я бы сказала, что это был гигантский жужжащий гроб. Внезапно вибрирующую тишину нарушил голос Молли. «Что же это такое, мисс Кэрри?» «Как это понимать?» — спросила она растерянно, и Мэтью взглянул на нее укоризненно. «Тише!» — шепнула я ей. Молли тотчас же захлопнула рот, но было слишком поздно. «Это...» Эта штука внезапно перестала гудеть, мигать и вибрировать. Надписи и символы на ее корпусе погасли, а крышка принялась подниматься. Медленно, но неотвратимо. Мэтью напрягся, стягивая к рукам магию, потому что стоило ящику достаточно распахнуться, как стало видно, что внутри, на причудливо изогнутой стеклянной поверхности, лежал человек. Мужчина, одетый лишь в одни штаны. Я ахнула, потому что идущий откуда-то снизу штуковины свет позволил мне рассмотреть землянина. Его тело было изуродовано жуткими, хотя и зажившими шрамами, словно этого человека драл и кусал огромный дикий зверь. Лицо было похожим, пусть не таким ужасным, но шрамов на нем оказалось предостаточно. Несмотря на них, я все-таки разглядела, что на вид мужчине могло быть около пятидесяти. Его волосы были все еще темными, хотя и спросить ее и. А больше ничего рассмотреть мне не удалось, потому что поднявшийся на ноги землянин сжимал в руке оружие. И это был уже не маленький пистолет, который у меня забрала куратор, а нечто куда более внушительное. Его дуло смотрело, прямиком на мытью. «Кэрри в сторону», — приказал мне мужчина. «Это неподходящая для тебя компания. Молли, не вмешиваться». После этого он произнес слово. Странное слово, не имеющее аналогов на языке аглора, похожее на ахргр, после чего руки, уже собиравшиеся меня защищать Молли, безвольно опустились. Она сделала пару шагов в сторону, прислонилась к стене, сползла по ней на пол, закрыла глаза и замерла. «Отключилась», — промелькнула в голове полная ужаса мысль. Этот человек каким-то образом всего лишь за долю секунды отключил Молли. Хватило одного его слова, и она превратилась в безжизненную куклу. «Сейчас же уберите от нас оружие и немедленно включите Молли», — срывающимся голосом приказала ему. «Мы явились сюда с миром, разве непонятно? Мы же не нападали на вас, пока... пока вы лежали в той штуковине. Тогда зачем вы нападаете на нас?» «Нам нужна помощь, но не на такой прием мы рассчитывали!» Человек со шрамами повернул ко мне голову. Смотрел и молчал, словно старательно размышлял над моими словами. Мэтью тоже хранил молчание, понятливо уступив мне главную роль в разыгравшейся сцене. Думаю, он осознавал, что уставившееся на него оружие несло мгновенную смерть, и что землянин успеет выстрелить первым. Прикончит его до того, как с руки сорвется заклинание. Еще Мэтью понимала, что стрелять в меня не станут. Но он все-таки попытался стать равноценным игроком в завязавшемся конфликте. Я почувствовала, как магия вокруг него стала понемногу складываться в боевое заклинание. Мэтью, сейчас же прекрати, не выдержав, сказала ему. Мы все решим мирным путем, ведь именно для этого мы сюда и пришли, не так ли? Последнее я произнесла с нажимом, затем снова посмотрела на человека с оружием. «Нам нужна ваша помощь». Но тот не спускал взгляда с главы особого отдела и смотрел на него, как на врага. «Помощь?» — переспросил у меня. «Зарги уже в королевском дворце», — сказала ему. Задурили всем головы, явившись туда под чужой личиной. «Явились и явились», — глухо отозвался он. «Мы-то тут причем. «О, если бы я могла совсем справиться, сама меня бы здесь не было». Я собиралась поступить именно так, как просила меня куратор. Но вместо этого ты ее ослушалась. Суровым голосом произнес землянин. Зря ты ее ослушалась, Кэри. Тебе не стоило во все это ввязываться. В его голосе мне все же послышались встревоженные нотки. Словно ему было не все равно, что я ввязалась в неприятности с заргами и пришла сюда с главой особого отдела. Разговор с куратором произвел на меня совсем другое впечатление. Мне показалось, что ей, по большому счету было на меня наплевать, хотя она следила за мной и опекала долгие годы. Но это была ее работа, которую она старательно выполняла, а приказы ей отдавал архитектор. «Быть может, сейчас передо мной именно он?» К тому же в голосе этого человека мне почудилось нечто личное. «Вы ведь архитектор?» — спросила у него. Руководитель проекта, которого больше не существует. Он промолчал, но не стал ничего отрицать. Зато меня было уже не остановить. Вас бросили здесь, в этом мире, хотя вы пожертвовали ради проекта слишком многим. Но своими действиями вы причинили много вреда жителям этого мира и прекрасно это осознаете. Чтобы загладить свою вину, вы даже пытались закрыть аномалии заргов. Но вам не удалось. Не удалось. — подтвердил он хриплым голосом. «Зарги оказались сильнее вас», — кивнула я. «Настолько, что сейчас уже сидят во дворце Дорсетов и пьют с ними чай, строя свои ужасные планы. С этим ничего не поделать, потому что их истинный облик вижу только я. Возможно, его смогут увидеть и другие земляне, но жители Аглоры ничего не подозревают». «Я понял суть проблемы», — отозвался архитектор. «Ну что же». Она довольно серьезная, но тебе не нужно было приводить с собой этого мага. Он представляет для нас опасность, и мне придется его ликвидировать. Мы еще посмотрим, кто кого ликвидирует, заявил полным сарказма голосом Мэтьем. Да из чего вы решили, что я представляю для вас опасность? А как же иначе, господин Шеннон? Ваш особый отдел как раз и был создан для того, чтобы выслеживать и уничтожать таких, как мы. Но на наше счастье вы всегда отличались исключительной куриной слепотой. Тут хмыкнула уже я, хотя и не собиралась, а мытью нахмурился. Но вам все же удалось подобраться к моей... Начал был архитектор, но не договорил. К одной из нас. Уважаю, хотя и не одобряю. Я бы не сказал, что это большая честь для меня — заслужить уважение по рождению аномалии. Хотя я доволен, что произвел на вас нужное впечатление, кивнул Мэтью. Прекратите уже ругаться! вздохнула я. Вы оба, и оружие тоже ни к чему. Его уже можно опустить, потому что никто из нас не причинит другому вреда. Хотя у меня не было в этом никакой уверенности. Вот, господин Шеннон сейчас же прекратит стягивать магию и пытаться незаметно ударить господина архитектора боевым заклинанием. Я ведь права, Мэтью? Немного помедлив и убедившись, что архитектор начал медленно опускать оружие, Мэтью подтвердил, что я ни в чем не ошиблась. Магию он прибережет для другого раза, и этой магии у него хватит, чтобы разнести все это место к демонам. Вряд ли такое понадобится. Я сказала ему, затем повернулась к архитектору. Видите ли, Мэтью один из вас, вернее, один из нас. Хотя он этого и не признает. Но именно он, тот самый сбежавший из лаборатории мальчик. Первый ваш удавшийся эксперимент. Архитектор не спешил мне верить, как, впрочем, и Мэтью. Как много у меня времени до момента, пока сюда не нагрянет местная инквизиция? – поинтересовался землянин. Мэтью этого слова не знал, зато я прекрасно все поняла. Инквизиции не будет, пообещала ему. Мы пришли сюда вдвоем, вернее, втроем. Я кинула быстрый взгляд на Молли. Хотели поговорить и попросить у вас о помощи. Если вы согласитесь, то у вас появится реальная возможность принести пользу этому миру. Вернуть им то, что вы задолжали. А там, глядишь, больше не придется прятаться». Архитектор повернул ко мне обезображенное лицо, после чего криво усмехнулся, и я украдкой вздохнула. Пусть мне удалось довольно быстро привыкнуть к его внешнему виду, но я не была уверена в том, что и остальные смогут. «Хотя на улицу выходить, скорее всего, придется в маске», — сказала ему. На это архитектор произнес: «Ну что же, раз никто не собирается сжигать меня на костре, снова отсылка к Инквизиции, то и я не стану отстреливать местных аборигенов из винтовки. Вместо этого, пожалуй, угощу вас чаем. Думаю, такой вы еще не пробовали. А ты, Кэри вряд ли это помнишь. Он из дома, из Москвы». И снова в его словах мне почудилось нечто такое, что заставило моё сердце забиться куда быстрее. То, как он произнёс слово «дом», а потом посмотрел на меня. Пусть и с трудом, но я стряхнула с себя на вождение. Молли, напомнила архитектору. «Сейчас же верните её обратно и больше так никогда не делайте. Она во мне...» «Робот», словно из ниоткуда появилось нужное слово. «Она вам не робот», добавила я, после чего в ответ на изумлённый взгляд землянина пояснила. И да, в вашем сбое в «Матрице» тоже произошел сбой. Поэтому я помню многие вещи, которые якобы не должна. «Здесь еще кто-то может выскочить, словно демон из табакерки, как ты из этого дьявольского ящика», — поинтересовался Мэтью. «Что это вообще такое?» И его голос был полон любопытства. Но архитектор ответил только на первый вопрос. «Нас осталось не так уж и много». Остальные погибли, когда мы пытались закрыть аномалию Заргов. Как вы уже знаете, мы потерпели сокрушительное поражение. Пока что я здесь один. Другие отправились в Эльмарен, чтобы привезти то, что не принадлежит этому миру. Но по ошибке попало в чужие руки после последнего переноса. После этого мы собираемся навсегда покинуть Виену и затеряться где-нибудь в глуши. «Значит, мы с Мэтью пришли вовремя», — промелькнула в голове мысль. Успели до того момента, пока земляне не уехали и не затерялись там, где они собирались. Удача была на нашей стороне, и я не собиралась ее упускать. Вскоре мы вернулись в гостиную, полную незнакомых мне вещей. По дороге архитектор оживил Молли и снова одним лишь своим словом. Затем заварил нам чай, оказавшийся ничем не лучше того, что подавали в домах Аглора, и мы перешли к разговору. Ну что же, я не ошиблась, перед нами был именно архитектор, к этому времени успевший переодеться. Накинул на себя светлую рубашку с длинными рукавами, надел обувь, а его лицо скрывала темная маска с прорезями для глаз. Не выдержав, я все же задала ему вопрос насчет регенератора. Сказала, что в общих чертах представляю, для чего он нужен, и что этот ящик производит нечто похожее на высшую целительскую магию, только куда более сильную. Намного сильнее, чем та, которой обладают люди с магическим даром. Именно поэтому черный ящик возвращает к жизни тела, покалеченные переходом из другого мира, ускоряя процессы регенерации. Все намного сложнее, Кэрри», — отозвался архитектор. «Его функции куда более разнообразны, чем тебе может показаться, вплоть до серьезных хирургических операций. Но если так, почему же вы не убрали шрамы с лица и тела?» Оказалось, в этом мире им удалось собрать только примитивную модель, так как сложнейшие механизмы и необходимые для продвинутой работы компоненты не выдерживали межмирового переноса. Регенератор настроен исключительно на поддержание жизни. Косметическое вмешательство в его программе не предусмотрено, и изменить это уже не удастся. Естественно, рассказывал обо всем архитектор куда более сложными словами, используя незнакомые и крайне заковыристые термины. Такие, что даже мой сбой в «Сбое матрицы оказался бессилен в этом разобраться. Вскоре у меня разболелась голова, и я решила, что пора переходить к делу, ради которого мы здесь оказались, хотя мне хотелось расспросить у архитектора о многом. И часть этого была сугубо личной. Но я понимала, что времени у меня оставалось не так уж много. Скоро начнет темнеть, а там и до комендантского часа недалеко. Мне обязательно нужно вернуться в редакцию «Вие на сегодня», отпустить Каролину после чего и самой отправиться домой, чтобы не нервировать магов и Нейтона. Но я боялась оставлять Архитектора и Мэтью наедине. Вдруг кто-то из них вспылит, и они устроят состязание, кто быстрее? Человек с винтовкой из мира Земля или же боевой маг Аглора? А ведь нам нужно обязательно заручиться поддержкой Архитектора. Взять с него слово, что он попытается решить проблему с зарогами, а не сбежит, решив уже этой ночью уйти в закат. «Я надеялась, что если совместить технологии землян с магией и ресурсами Аглора, то у нас обязательно все получится». Оказалось, последнее я произнесла вслух. «Думаешь, мы должны работать сообща?» усмехнулся архитектор, уставившись на взъерушенного от обилия информации Мэтью. «Вряд ли это возможно по многим причинам. И эти причины кроются не только в нас». «Сейчас не время для вражды», — неожиданно произнес Мэтью. «Перед нами общий враг, и мы должны объединиться, по крайней мере, попытаться». После чего они попытались. То и дело, перекидываясь едкими замечаниями, принялись разбирать по полочкам то, что я рассказала. Затем долго спорили, пока не пришли к выводу. То есть архитектор к нему пришел, а Мэтью сперва слушал время от времени, задавая вопросы, затем потребовал, чтобы тот разъяснил ему снова. Он не понимает. И не надо строить из себя великого ученого. Вместо этого архитектор должен взять перо, чернила и бумагу и нарисовать все схематично. А потом показать расчеты и снова объяснить все от начала до конца. Мэтью в изумлении уставился на самопишущее перо. Обычная гелеевая ручка промелькнула у меня в голове. После этого стал смотреть на схемы, формулы и ровные ряды цифр, появлявшихся на бумаге. Какое-то время я тоже пыталась вникнуть, но потом потеряла нить разговора и заскучала. Волшебство — цифр, связанное с какими-то низкочастотными волнами, и это были вовсе не морские волны, как мне показалось сперва. Оказалось слишком уж для меня сложным. Но я сидела и терпеливо слушала, порадовавшись тому, что архитектор предлагал выход. Земляне могли собрать некий прибор, глушилку, так он ее назвал, который подавит те импульсы, что испускали зарги. И вот тогда все тайное станет явно. Да, они тоже старательные и довольно долго изучали порождение враждебной аномалии в своей лаборатории и пришли ко многим интересным выводам. Учитывая, что по своему оснащению лаборатория землян во многом превосходит то, чем обладал особый отдел, сведения у них куда более достоверные. И нет, он не собирается показывать свою лабораторию кому-либо из особого отдела. Или же покажет, архитектор пока еще не решил. Они снова принялись переругиваться, пока наконец архитектор не заявил, что они соберут нужный прибор. Но на это уйдет несколько дней, так как ему надо дождаться остальных. Дело сложное, оно больше по части техника, а тот как раз в отъезде, после чего останется: Я не понесу во дворец то, в чем до конца не уверен, и не понимаю принцип его работы, заявил Мэтью. Поэтому я буду присутствовать при сборке, но сперва тебе придется еще раз объяснить мне все от начала до конца. «Я должен знать, как оно устроено». «Боюсь, это не для слабых умов. Для начала мне придется прочесть тебе весь курс физики», — усмехнулся архитектор. «Я никуда не спешу», — парировал Мэтью. Они еще немного поиграли в гляделки, после чего архитектор снова взялся за ручку и бумагу. Мужчины занялись наукой, тогда как я решила отправиться на кухню, где уже хлопотала Молли. Та успела перемыть посуду и теперь наводила порядок, не могла сидеть без дела. Затем достала из странной штуки холодильник, промелькнула у меня в голове. Сырый вяленый окорок — это скала хлеб и принялась мастерить бутерброды. «Я тебе помогу», — сказала ей. «Не стоит, мисс Кэрри», — покачала головой Молли. «Я уже почти закончила. Отдохните немного, а то у вас такой вид, что вам не помешает прийти в себя». Она была права. Напряжение схлынуло, и я чувствовала себя совершенно разбитой. Подойдя к окну, прислонилась лбом к прохладному стеклу и стала смотреть на то, как играли на улице дети, а солнце медленно приближалось к соседней крыше. Ну что же, времени у нас было самое большее полчаса, после чего нам с Молли придётся отправляться в редакцию, иначе у меня возникнут большие проблемы. Тут Молли меня покинула, понесла в гостиную тарелку с бутербродами, а я осталась на кухне одна. Размышляла о том, что сделала все, что могла, и, кажется, дела идут как нужно. Быть может, Земля не помогут Аглору в борьбе с заргами, после чего смогут спокойно жить в этом мире, и им больше не придется скрываться и куда-то бежать. Наоборот, они станут почитаемыми и уважаемыми членами нашего общества. Тогда я смогу узнать побольше обо всем, что они от меня скрывали, о месте, где я родилась, о людях, что дали жизнь девочке по имени Милана, и растили меня до момента, пока я не очутилась в этом теле. Хотя тут тоже были варианты. «Кэрри!» — раздался голос архитектора, и я повернулась в его сторону. Он вошел на кухню один. Стоял и смотрел на меня. «Вы ведь мой отец?» — спросила у него. Раз уж сегодня день открытия и откровений, почему бы и не спросить? Вернее, отец девочки Милана из города Москва. Ну что же, если я не права, он скажет мне «нет», и я перестану терзаться подобными глупыми мыслями. Но он сказал мне Да, я твой отец, подтвердил архитектор. Но так уж вышло, что никогда не видел настоящую тебя. Только такую, какую ты стала в этом мире, Кэрри. Настоящее я как раз сейчас стоит перед вами. Спокойно сказала ему, хотя больше всего на свете хотелось закрыть глаза руками и застонать. Но как такое могло произойти? «Ты появилась на свет уже после того, как я согласился принять участие в проекте и попал в Аглор. Я понятия не имел, что моя жена была беременна. Когда мне об этом сообщили, я уже был в этом мире и понимал, что назад пути для меня нет». «Куратор мне обо всем рассказала», — кивнула я. «Мне приходилось довольствоваться твоими редкими фотографиями, которые иногда передавали через портал». «Фотографии — это портреты», — пояснил он, на что я снова кивнула. И то у меня было их не слишком много. Как понимаешь, Кэрри, мы старались не злоупотреблять переносом личных вещей. Понимаю. Затем моя жена подала на развод и довольно быстро нашла мне замену. Вышла замуж за другого. Но это был закономерный поступок, и я ее ни в чем не виню. Она тоже знала, что назад мне уже не вернуться. А вот то, что ты попадешь в трагическую аварию, этого предположить не мог никто из нас. Но почему же мне не помогли в родном мире, если в нем есть куда более мощные регенераторы? Потому что даже медицина Земли не всесильно Кэри. Твои дела были довольно плохи. И единственным для тебя шансом на продолжение жизни стало начать ее в новом теле и в новом мире. И то шанс оказался довольно призрачным, хотя до этого у нас уже был один успешный эксперимент. «Мэтью», — сказала я себе мысленно. «Но нам удалось. Ты прижилась в новом теле, и с тобой все оказалось в полном порядке». После этого мы попробовали еще раз с Молли, но результат вышел не настолько успешным. Затем руководство посчитало перенос матриц бесполезной тратой ресурсов проекта. Так что мы переключились на другие цели. Что же касается тебя, кэрим я решил, что тебе стоит расти вдали от меня. Раз уж я смог подарить тебе новую жизнь, то тебе стоит провести ее полноценно и счастливо, не скрываясь с нами ото всех и вся. Понимаю, вновь это звалась я. Теперь все окончательно встало на свои места. Но я тебя не бросил, Кэрри хотя у тебя и могло сложиться именно такое впечатление. Вы наблюдали за мной все эти годы? Да, через Куратора. У нее это получалось намного лучше, чем у меня. Следить за тобой и не привлекать к себе внимания. К тому же я ни в коем случае не хотел вмешиваться в твою новую жизнь, хотя давалось это мне довольно непросто. Кивнула. К удивлению, мне не нашлось, что ему сказать, поэтому мы стояли и молчали. Я хотел кое о чем у тебя спросить. Первым не выдержал архитектор. Спрашивайте. Разрешила ему. Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? За что? Спросила у него, думая о том, что сперва мне надо бы сжиться с мыслью, что передо мной стоит отец. Вернее, отец — части меня, которой я не помню. Но все таки я его плоть и кровь. Хотя вряд ли плоть, да и моя кровь не имела никакого отношения к земной. Она была нейтральной. Именно так мне объяснили в магическом нотариальном бюро господ Гергенсона и Драмми. Все это ломало мой рассудок, но я решила, что справлюсь. «Простить за все ошибки, которые я совершил», покаянным голосом произнес архитектор. «За то, что все эти годы был слишком далеко и скрывал от тебя правду». В ответ я в очередной раз кивнула. «Смогу», — уверенно сказала ему. Это будет непросто, но я приложу все усилия.